ломоносов брезгливо поморщился небрежным жестом смахнул с себя капли пива из стакана раззадорившегося новикова встал из за стола тяжело посмотрел в его сторону и с налетом презрительности в голосе произнес о вы сударь столько насчитали великих да еще и чужоземцев что нам, нижайшим, всей ее доли и тесно. Прощайте. Однако, не можете ли, прошу вас, сказать, где нынче обретается восхваляемый вами алхимик и фокусник, всей якобы живший десятки веков, дорогой патер Сен-Жермен. Граф нынче в Питере. Желающие его видеть могут справиться у артиллерийского казначея Григория Орлова. Бывает также и во встериях Дрезденши и Амбахарши. Граф! Ха -ха -ха. Португальскую масонскую скотину зовут графом. А вся его магнизация и сверхнатуральное состояние Не больше, чем примешанный к пуншу, либо кофею кофе на заседаниях масонов опиум. Но как? Откуда вам известно? Да подлинно то знаю. Что ж до химии, государи мои, так в ней, верьте мне, он сущий невежда и дурак. Как? Шарлатане философским камнем, воскрешает о тебе мертвых и растит на лысине волоса. Впрочем, расстроенным фанатизмом в нервных узлах барыням зелон нравится, и зато порядком и по делом их обирает. А ну его! Прощайте, господа! Ломоносов простился с молодыми людьми, И поспешно вышел на улицу. Фан Визин вызвался проводить его до ворот. Какая жалость! Мой дядя на охоте в Ропше. 28 июня день его рождения. Я хоть и уеду в Москву, но к этому дню беспременно возвращусь. Не откажите, Михаил Васильевич, на пирог. И дядя, и тетка очень будут рады вас видеть. Они вам так благодарны за меня. Так значит, 28-го... Не забудете? Не знаю. Не знаю. 29 июня, в день Петра и Павла, в академии назначено торжественное заседание, и мне поручено изготовить в честь императора хвалебную латинскую речь. А, впрочем, я буду... Приеду сразу после академического заседания. Спасибо вам, Михаил Васильевич. Прощайте.